холодной, мрачный тени горы, еще нигде не освещенный. Они как раз ступили на пятно вечного снега, покрытое брызгами камней, слетевших с высоты. Когда Массена замедлил шаг, потом остановился, словно прислушиваясь. Пиркс, подошедший к нему первым, понял. Массен ткнул пальцем в собственное ухо, где торчал шарик наушника. Он был здесь? Массена кивнул,